137. Почему говорим все о том же? Потому что основы все те же, и путь в беспредельность один. Потому что человек — это путник великого пути, и от назначения своего, от цели своей, от будущего своего никуда не уйти. Это самое главное в жизни человека на земле и в мирах. И не устанем утвердить о наинужнейшем до тех пор, пока дух не проснется. Жизнь Каждое воплощение закончится смертью тела, и все те дела, которыми так яро и неистово заняты земляне, закончатся либо теперь, либо позднее. Даже сто лет совершенно меняют условия, в которых жил воплощенный. Следовательно, дело не в них, а в понимании назначения и смысла воплощений и в следовании той цели, которая поставлена перед человечеством вообще и каждым человеком в частности от основ не уйти. Их крепко в сознании надо утверждать еще и еще перед лицом очевидности плотной и убогих соображений невежества. Проходят дела человеческие, но следствия их остаются вросшими в самую сущность человека и в его ауру, которую несет он с собой. И кроме того, пространство ничего не забывает и в архивах своих запечатлевает все. Даже и следа на земле может не остаться от деяний рук человека. Но что-то, совершенное им когда-то, отзвучит делателю на волне радости или страдания и горя.